Алена была точно уверена, что не ставила будильник. Да и зачем он ей в воскресенье? Глянув на телефон, она убедилась, что так и есть. Никакого будильника не было. Тогда что же меня разбудило? В голове стоял вполне справедливый вопрос. И тут раздался звонок в дверь. Взглянув в дверной глазок, Алена увидела миловидную молодую девушку, среднего роста, со светлыми волосами. «Добрый вечер. «Извините, что так поздно. Меня зовут Вера. Я домработница Александра. А вы, должно быть, Алена?» Он меня попросил заехать, узнать, не надо ли вам чего-нибудь. Ну и попросил провести уборку. «Вы извините, что я под вечер только пришла». Мы с друзьями возвращались с отдыха и попали в жуткую пробку. Алена открыла дверь и жестом пригласила войти. Вера влетела в дверь и начала суетиться. «Представляете, там, где мы ехали, обычно не более часа, простояли три часа в пробке. Такая жуткая авария!» А все еле-еле едут. Мы так намучились. Я сразу же сюда побежала, а то мне Саша голову оторвет и выгонит. На мне так нужна эта работа. Пока учусь, приходится совмещать и одно, и второе. Саша еще нормально платит, и главное, без задержек. Он такой, душка. Еще с ним и договориться можно. Если в какой-то день не успеваю, или дела, а иногда и учеба, всегда можно перенести работу на другой день. У меня, конечно, есть ключи, но я решила позвонить. А то вдруг вы испугаетесь. Он меня предупредил, что вы сейчас тут живете. Это хорошо. «Давно этому дому нужна хозяйка. А у вас с ним серьезно? Он такой замечательный, добрый, отзывчивый и хорошо зарабатывает. Вы бы вместе хорошо смотрелись». Алена была несколько ошарашена такой тирадой, девушка болтала безумолку и все время находилась в каком-то хаотичном движении. Она просто смотрела на нее и ждала возможность вставить хотя бы слово. «И вы представляете?» — продолжала тараторить Вера. «За все время, пока я у него работаю, я не встречала здесь ни одной девушки». Я уж подумал, что он совсем на них внимания не обращает, а тут вы. За всей этой болтовней они переместились в гостиную. «О, боже!» — всплеснула руками Вера. «Вы что, сами везде убирались? А как же теперь я? Мне эта работа очень-очень нужна. Я же теперь, получается, не нужна здесь. Если вы сами все будете убирать, мне тут делать нечего». И Вера уставилась на Алену большими голубыми глазами. «А, «Здравствуй, Вера!» — спокойно начала Алена. «Ты так быстро влетела и так быстро начала болтать, что я даже не успела ничего сказать». «Давай тогда сядем на кухне и поговорим!» Они прошли на кухню, сели за стол, и Алена плеснула в свою кружку остатки вина. Вера ничего не сказала, молча подошла к бару, достала оттуда два видных бокала и бутылку красного вина. Все это она сделала так ловко и по-хозяйски, что Алена не возникло и малейшего сомнения, что это как-то неправильно. «Да и чего тут может быть неправильного?» Старая домработница, наверняка помогающая не только при уборке, но и, возможно, в решении других проблем Саши, наверняка знает, где и что в этом доме находится. Приняв бокал, Алена перелила содержимое кружки в него и смотрела, как Вера наливает вино себе. «Давай договоримся так», — продолжила разговор Алена. «Перейдем сразу на «ты». И мне так проще, да и возраст у нас вроде бы одинаковый. А я тебе сразу же отвечаю на твой вопрос. Нет, мы не вместе. Он был не против, чтобы я здесь жила, пока его нет. Моя подруга встречается с его партнером, и они договорились обо всем. Мне срочно понадобилась квартира, и они за меня попросили. Как замечательно! Защебетала Вера. Не перевелись еще добрые люди. Но как же быть с моей работой? Ты же все сделала за меня. Мне было скучно и одиноко, так я и решила занять свое время. Давай будем считать, что у тебя сегодня выходной. Проведи его в компании своих друзей и приходи в следующий раз. Как вы там с Александром договаривались? Вот это здорово! Вот спасибо! А то стояние в пробке меня канала. Еще и бегом сюда! А тут такая чистота и порядок. Я правда порадовалась и решила, что Саша встретил такую красивую девушку. Что вы пара? Нет, Вера, мы не пара, — настойчиво повторила Алена. Так сложились мои жизненные обстоятельства, что мне срочно нужно было переехать, и удачно подвернулся этот вариант. «Не было бы этого варианта, я бы, скорее всего, жила бы на окраине города». Алена продолжала пить вино маленькими глоточками. В голове слегка шумело, а в теле образовалась приятная легкость. «Я рада, что у Александра такая заботливая домработница», — продолжала она. «Я не буду отбирать у тебя твой хлеб. Приходи, работай, убирайся в квартире. Просто я, как девочка, наверное, немного аккуратнее хозяина квартиры, так что работа у тебя станет даже меньше. Но учебу будет больше времени». «Это замечательно. У меня как раз предстоит важная работа в институте, так что это очень кстати. А раз уж мы сейчас сидим здесь вместе, давай выпьем за знакомство». Алена сделала глоток, и вино приятно скатилось в желудок. Вера вдруг подскочила и бросилась к холодильнику. «Так, что у нас тут есть?» Она по-деловому начала разбираться в холодильнике и принялась выставлять на стол легкую закуску. «А то мы с тобой как алкоголички. Ничего не хватало из горла пить». «Сейчас быстренько организуем закуски и выпьем за нас, за прекрасных дам». Алена удивлялась, как такая суетливая на вид девушка так ловко и безошибочно все делает. Казалось, она как фокусник, достает из рукава все необходимые вещи. В данный момент, конечно, продукты. Раз-два, и стол накрыт. Три-четыре, и вот они уже пьют на брудершафт за прекрасных дам. Энергия Веры так и зажигала все вокруг. Кухня заиграла новыми красками, На ее трескотня уже не вызывала раздражения, а наоборот, казалась продолжением верной личности. Я сегодня со своим парнем поругалась. Продолжила болтать Вера. Пока ехали в машине, представляешь, начал меня ревновать к Александру. Говорит, что я к нему мчусь со всех ног, а к нему, видите ли, выбраться лишний раз не могу. И что самое главное, даже слушать не хочет, что это всего лишь моя работа, за которую мне, между прочим, неплохо платят. И кроме того, уважительно ко мне относятся. «И ты, правда, тут только как домработница?» — спросила Алена. «Я не буду на тебя обижаться», — сказала Вера. «Так как мы теперь подруги, но скажу тебе по секрету, что я пыталась его соблазнить». Вера глупо хихикнула, и Алена поняла, что она немного пьяна. Хотя о чем тут говорить? Алена тоже должна была признать, что тоже весьма нетрезва. Вино было коварным и заставило задать такой нескромный вопрос. «Но он не поддался на мои провокации», — продолжала Вера. Пришлось прекратить попытки, а то бы уже бы просто силой затащила в кровать. И почему не затащила? Ты же говорила, что он симпатичный, спортивный, мечта любой женщины. Мне показалось, что я ему не нравлюсь, а может не в его вкусе. Я вообще подумал, что он из противоположной лиги, и девочки его не интересуют. Вот и обрадовалась, увидев тебя. Мне сейчас не до этого. Я переехала ты -то сюда только из-за того, что сама рассталась с парнем. И тут Алену как будто накрыло волной. Не вдаваясь в детали, она рассказала Вере все, что с ней случилось за последнее время. Вера очень внимательно слушала, не перебивала, не пыталась возражать или прерывать ее историю. Неожиданно Алена воспылала к ней таким доверием, что поделилась и всей историей с Сергеем. Все, что тревожило ее на протяжении этой недели, все, что она почувствовала, когда он не взял ее с собой. И уже в конце истории, делясь своими сомнениями и обидами на Сергея, испытала сильнейшее облегчение как будто камень с души упал. Алена замолчала и вопросительно посмотрела на Веру. Та, в свою очередь, внимательно смотрела на нее. — То есть, — заговорила Вера, — ты обиделась на Сергея, потому что он не взял тебя, хотя ты же сама ему и отказала. — Я понимаю, — печально произнесла Алена. — Это звучит глупо, но мне было так обидно. А тебе не кажется, что это только из-за того, что ты так плохо рассталась со своим молодым человеком? Он ведь практически бросил тебя, а тут еще и Сережа не с тобой пошел. Да, так звучит более понятно. Будто меня бросили два раза за неделю. Но с Сергеем как-то нелепо получилось. Сама виновата. Не стоит на него обижаться. Он меня приглашал, я отказала. все честно. Рада, что тебе стало лучше. Ой, а времени-то сколько? Засобиралась Вера. Что-то мы с тобой засиделись. Мне завтра на учебу, тебе на работу. Пора по домам и баньке. Алена проводила веру и принялась за уборку на кухне. Как же хорошо, что не надо мыть посуду. Закинул все грязные тарелки в машинку, она сама и моет. Допив вино, Алена приняла душ, легла в кровать и провалилась в глубокий сон.